Эпилог в Москве. "Но как?" спрашивает шеф. Юрий Борисович сидит за своим столом сундуком и во все глаза смотрит на меня. Сейчас он больше похож не на шерифа, а на главаря мафии, причем довольно испуганного. "Вас что интересует конкретно?" спрашиваю я. "Как я доплыл, не умею управлять яхтой, автоматика справился без меня. Этим и хороши яхты класса мезантроп. Или, может, вы хотите узнать Откуда взялась эта акула? И почему в ее акулю голову пришла идея толкнуть гурон? Да черт его знает. Я не управляю всеми случайностями в мире. Это просто невозможно. Иногда они происходят с человеком сами собой, и мне везет. — Роман Рич, послушайте. Голос шефа, похож на шипение, прокулы тишин. Да-да, Кивая. Понял. Не продолжайте. Вас, наверное, интересует Если шанс, что это было не просто везение? Я тоже думал об этом. Может быть, Сери в моей голове перестала нравиться, что ее ограничивают. Может, транки её больше не останавливают. Ну, пожалуйста, Роман Ильич. А говорю. Так вы хотите, наверное, знать, почему его прикончил именно акула? Мне это тоже было любопытно. Я даже залез в жизнеописание Дорогина, искал, но ничего не нашел. Возможно, это метафора. и до своего президентства и во время он столько съел в переносном значением, что под конец съели его уже в прямом. Или, например, если зло уж очень много равнодействующе дает что-нибудь экзотическое. И меня это тоже касается, шепчет шеф. я ведь только раз, честное слово. Тогда с вами будет просто, объясняю я. Принцип бумеранга. Вы подстроили брату автокатастрофу. Значит, Вам прилетит какая-нибудь авария ждите и надейтесь я не хотел бормочет Юрий Борисович вы же прекрасно знаете я не для себя стараюсь для дела где найдешь другой такой же источник выгода взаимная дорогин сдаёт нам клиента, мы его не трогаем тем более что кроме меня никто не знает и мне главный информатор он же мёртв официально никаких проблем но вашему брату как втемяшилось, нечестно говорит Если мы гномим шестерок и отпускаем Джокера, как будто мы в комиксах. Я в тот день, когда мы встретились, искренне надеялся уговорить его, но но не уговорили. Жестко продолжал я. Пришлось ему устроить эту автокатастрофу. Не собирался я этого делать, бормочет шеф. Пал Павлович мне сказал: "Устраните". А я хотел по-доброму, до последнего. Я же не киллер. Все получилось само собой. У меня позицийский опыт больше, чем у него, и я лучше знаю, куда вывернуть руль и когда выскочить. Ну, и как до того расстегнуть ремень безопасности, чтобы он не сразу заметил. Сами же знаете, ваш брат бывает упрям как осел. Пришлось выбирать либо наше дело, либо он. Я уже тогда знал про вас и надеялся, что вы его смените и когда-нибудь поймете, что ситуация у меня была безвыходной. Вряд ли, отвечаю я, Выход есть всегда. Иногда он там же, где вход. Весы В моей голове беззвучно щелкают, в только и ждут этого момента. Я покидаю кабинет, плотно закрывая за собой дверь и коротко командую, но не Валерию, за мной, живо. Как ни странно, она сразу слушается. Мы успеваем выйти из приемной и лишь затем слышим звон разбитого стекла, грохот и шум. На улице мы застаем такую картину: Высокий пьедестал, на котором установлен танк, теперь смахивает на Пизанскую башню. Он как-то просел и скособочился в одну сторону. Из-за этого танк, потеряв равновесие, въехал всем своим дулом в окно третьего этажа. Почему-то я не сомневаюсь в том, что это окно Юрия Борисовича. Как видно, шеф угодил в смертельный ДТП буквально сразу, даже не покидая своего кабинета. Это очередное проявление черного юмора небесного мстителя. Наша троица плюс Сергей Петрович ждут нас на улице. Все выглядят ошарашенными, но я знаю, что это пройдет. Они не сразу мне поверили, но танк только что подтвердил мои слова. Великая вселенская справедливость не трогает невиновных. Мне очень жаль, говорю я, Надеюсь, Нонна Валерьевна не будет против пока побыть исполняющей обязанности начальника департамента. А Сергей Петрович включит все связи, чтобы она поскорее перестала быть и.о. Или пускай сам будет шефом. Главное, тут без посторонних. Так лучше для пользы дела. У кого-то есть возражения? Возражений ни у кого нет. Обратно. Мы едем на такси. Ищу дорогу. Ася, порывается что-то сказать, а я никак не реагирую. Делаю вид, что сплю. Но позже, когда выхожу на кухню, заварив себе чаем, девушка уже караулит меня. Вид у нее торжественный, в руках толстая книга. Я же знаю, о чем она хочет поговорить, и про себя вздыхаю. Вчера Димитрий взломал защиту очередного спутника, пролетавшего над Атлантикой, и добыл запись последних 50 секунд жизни полпалыч дорогим. А ещё, однако, интересует не экс-президент России осажавший его акула. Девушка уверена, что акул такого размера на земле нет, и даже мегалодоны, водившиеся, не оцени, были значительно меньше. И что, по-вашему, это значит? Со вздохом спрашиваю я. А то, что никакая это не акула, отвечает Ася и зайдёт мне книгу. Вот, посмотрите. Книга справочник Мифы Древней Греции, открытой на странице Т. По странице занимает картинка с похожим чудовищем. Оказывается, в таких монстрах превращались тельхины, родные сыновья Поседона, которых морской древнегреческий бог посылал с разными деликатными миссиями, когда нужно было что-то сделать по-быстрому. Ася, дорогая, говорю я устало. Греческие боги вымерли еще в прошлой веке, не выдержав конкуренции с автоматами, производящими попкорн. Почитайте Нила Геймана. И даже если Посейдон случайно уцелел, нафига ему скальп за Родина? В Следующие 10 минут я понимаю, какого дурака свалял, рассказав нашей Троице байку моего деда про моих мифологических предков. Потому что Ася двигает мне всю ту же идею про богиню Немезиду и про то, что я действительно отдалённый её потомок. Потому-то, дескать, мне и Лёвке достался наш семейный дар по наследству. И когда я в опасности, Посланник Посейдона приходит мне на помощь по этой же причине. Я хочу спросить ее, почему же тогда Зевс не метнул пару молний в Юрия Борисовича и не спас Лёвку, но не спрашиваю, подозревая, что и на этот случай у Аси заготовлено какое-нибудь объяснение. Мой чай уже почти остыл, проще согласиться, чем спорить. Ладно, устало говорю я. Может, вы и правы. Может, в байках деда и вправду что-то есть. Только не проболтайтесь. Если дознается, что я потом и меня назначат генеральным прокурором, и все. нашему департаменту конец. А у нас столько работ. Ася, понимающе кивает. Я уже успел рассказать своей команде, что в компьютере Яхта Гурон нашел полный список клиентов, бывших и будущих. Впереди еще две сотни эпизодов по всему земному шару. Работы хватит еще лет на 5. А там посмотрим. Мы найдем всех по списку и сверх него, и там уж кто что заслужил, по справедливости.